Глава 5 Что он задумал? Аня. «Бестыжие глаза?» – опешила Аня. «Как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне? Я вам не подружка?» «Еще бы!» – фыркнула Лара и, поправив красным ногтем стильные очки, усмехнулась. «Не приведи Господь иметь таких подруг, таких куриц, которые спят с почти женатыми мужчинами». «Да я…» – начала Аня, но Лара настойчиво продолжила. «Зная, что у Дамира есть гражданская жена и ребёнок?» «Ты всё равно кувыркалась с ним ради денег и колечек, дрянь!» Прокричала она так громко, что точно слышали все коллеги Ани. «Что он там тебе подарил? Машину или квартиру? Жениться на тебе обещал?» «Наивная дура! Мы почти полтора года встречались и вместе жили!» Крикнула Аня. дамир сделал мне предложение, у нас шла подготовка к свадьбе, и я понятия не имела, что у него существует ещё одна семья. Ясно?» «Вот только не надо строить из себя святошу!» Прошипела Лара. Понятия она не имела, что у Дамира есть семья. «Так я тебе и поверила. А то, что он по три раза в месяц уезжал в Сочи, тебя это не смущало? Он говорил, что ездил в командировки». Лара выгнула дугой идеально очерченную бровь и, скрестив на груди руки, прищурилась. «И наши совместные фотографии в интернете не видела? И ни разу не слышала, что у Дамира Солодова родился сын и что он собирается жениться? Ни разу не застала его за телефонным разговором со мной?» Криком продолжила. «Мы не в девятнадцатом веке живём, так что не неси чушь, девочка. Я ни за что не поверю, что ты не знала обо мне и о нашем с ним сыне». Аня глубоко вздохнула. «Во-первых, я правда не знала о вашем существовании». Сдержанно объясняла она. «А во-вторых, вы не смеете меня ни в чём обвинять, потому что вас я точно так же считаю его любовницей. У нас с Дамиром всё было серьёзно, мы, правда, собирались пожениться, и я беременна от него». «Что ты сказала?» Изменившись в лице, выдохнула «Лара». Она находилась в замешательстве всего пару секунд, а потом рассмеялась на весь коридор и со издёвкой посмотрела на Аню. «Решила его удержать несуществующей беременностью, глупая. Вперёд. Только сразу предупреждаю, что сделаешь себе хуже. Что вы имеете в виду?» на Напрягласяня. Сердце застучало быстрее, дыхание стало рваным. «Да мир очень влиятельный человек, и чтобы добиться своих целей, и всегда идёт по головам. Не знаю, что он задумал, но я уже тебе искренне сочувствую». Аня обернулась на голос хозяйки агентства, которая вышла из своего кабинета. «Что за крик здесь стоит?» «Аня, у вас всё в порядке?» «Нет, не в порядке», — раздражённо бросила Лара, затем ужалила взглядом Аню и, тряхнув головой, процокала на высоченных каблуках по коридору. «Что она имела в виду?» — задумалась Аня. «Почему она мне сочувствует?» «Вы вообще в курсе, что ваша сотрудница вчера испортила праздник моему сыну?» Остановившись напротив начальницы, рявкнула Лара. «Нет, не в курсе». В шоке протянула начальница и строго посмотрела на Аню. «Аня, это правда?» «Дарья Витальевна, я просто случайно уронила торт, и она устроила цирк перед десятком моих гостей», – возмутилась Лара. «Раздавила дорогущий торт, швырялась головой зайца. Что у вас за агентство организации праздников, где работают психопатки? Как можно допускать её к детям? Вы бы видели, в каком шоке были малыши». Начальница, густо покраснев, стояла перед ней как школьница, которую только что здорово отчитали. «Прошу прощения за неприятную ситуацию. Мы вернём вам деньги, обязательно поговорим с Анной и примем все необходимые меры». Строго взглянув на Аню, Дарья Витальевна сжала губы. «Немедленно зайди в мой кабинет». Через секунду Аня вздрогнула от хлопка двери, а Лара открыла сумку, рывком вытащила из неё какие-то бумаги и небрежно швырнула к Аниным ногам. «Полюбуйся на это. Нашла сегодня утром в ноутбуке Дамира. Не знаю, зачем он собирал на тебя информацию, но что-то мне подсказывает, что тебе придётся несладко. Закинув на плечо сумку, она выпрямилась и добавила, «Даже не надейся, что он уйдёт от нас с сыном к тебе. Мы давно вместе, и наши семьи крепко связаны друг с другом, а ты?» – усмехнулась она. «Аня аниматорша, нужна была ему для какого-то дела и не более того». Аня помутневшим взглядом смотрела в её удаляющуюся спину и, как сквозь вату в ушах, слышала цоканье её каблуков. «Ничего не понимаю». Прошептала дрожащим голосом и подняла с пола бумаги, на которых были её фотографии и вся информация о ней и её семье. «Зачем ему всё это? Что он задумал?»